Первое. Не токмо друг друга не атаковать, но паче каждому из союзников своих от нападения воздерживать. Второе. Проходу через Германию и вступлению туда всяких чужестранных войск совокупно сопротивляться. Третье. Возобновляются прежние между ими трактаты и обязательства. После этого канцлер вежливо спросил посланника, нет ли при этом трактате еще каких особливых секретных артикулов. Вопрос был вполне резонен. Ни один важный дипломатический акт между державами не мог обходиться без секретных статей, в которых заключался весь смысл соглашения. Уильямс отвечал, что есть один секретный пункт. Действие договора распространяется только на Германию и не касается Голландии, а, впрочем, наисильнейший уверял, что никакого более сепаратного артикула нет. Опытный Бестужев не поверил англичанин Он сразу же понял, что заключение англо-прусского трактата — это дипломатическая бомба огромной мощности которая разрушит всю систему международных отношений в Европе и заставит Россию кардинально пересмотреть свои позиции. Дело в том, что соглашение уничтожало русско-английскую субсидную конвенцию о посылке русского корпуса через Германию на защиту владения английского короля в Ганновере. Ведь, согласно русско-английской субсидной конвенции, 19 сентября 1755 года Россия в обмен на 500 тысяч фунтов выставляла в защиту Ганновера 55-тысячный корпус. Теперь эта конвенция утрачивала свою силу. Одновременно лондонский договор Пруссии и Англии резко усиливал позицию Пруссии, которая стала получать денежную и иную поддержку из Британии. Да и сам Бестужев оказался в весьма сложном положении. Высшие политические расчеты заставили Британию бросить своего давнего и преданного русского друга. Вспомним кличку Майфрант, который теперь оставался без всякого политического кредита перед лицом своих врагов и без пенсиона перед лицом своих кредиторов. В своем докладе императрицы по поводу происшедших событий Бестужев был вынужден откровенно признать, что старая надежная система сдерживания Ирода Фридриха II с помощью русско-англо-австрийских союзов разом разрушилась. Никто оспорить не может, что заключенный в Лондоне с королем прусским трактат разрушает прямой вид здешней конвенции, то есть взлелеянный Бестужевым петербургской субсидной русско-английской. А именно атаковать короля прусского общими силами, и что английское при всем случае поведения непохвально, а наименьше с прямую союзническую дружбу исходствен Здесь эмоциональный канцлер почти не сдерживается и фактически обвиняет британцев в предательстве. Как бы то ни было, нужно было срочно вырабатывать какую-то новую модель внешней политики, контуру которой были неясны. Вместе с известиями о смене политических приоритетов Англии, ранее державшейся подальше от авантюриста Фридриха, Появились передаваемые многими русскими дипломатическими представителями слухи о том, что якобы Венский двор, потаенный с Францией, соглашение чинит. Эта бомба была посильнее первой. Речь шла о подрыве еще одной опорой русской внешней политики, союза с Австрией, так как отношения России и Франции были враждебны. Кресло под бессменным канцлером закачалось. В этот момент Бестужев-Рюмен предпочел отстраниться от единоличного создания новой внешнеполитической концепции и не брать на себя ответственность за нее. Ранее такой властный и решительный он не допускал в свою дипломатическую кухню даже тихого, безответного вице-канцлера Воронцова. Теперь же, видя крак своих построений, Во время доклада государыня 3 марта 1756 года Бестужев заявил о надобности и пользе для высочайшей Величества службы учредить некоторую особливую из доверенных персон комиссию, которая под единым руководством Ее императство, поручаемое ей отправляла. Главная цель комиссии – трудиться о составлении такого генерального статского или систематического плана, которому бы прямо следуя, Все согласно служило главному устремлению, а именно, чтобы короля прусского до приобретения новой знатности не допустить, но патчей силы его в умеренные пределы привести и, одним словом, неопасным уже для сделки его сделать. Императрица согласилась, не ей же самой решать такую головоломку. Указом государыни была создана конференция при высочайшем дворе.